Эта терада в отношении добровольцев, приносивших несчетное число жизней в борьбе за Россию, за Кубань, за Дон, была глубоко оскорбительна. Кубанские самостейники относились, впрочем, к атаману Краснову с большим недоверием и осторожностью, самовластие и реакционность. Но в борьбе с добровольческой армией видели в нем естественного своего союзника. И то не до конца. Донской атаман ведь все время призывал нас бросить Кубань, и идти на север. Все осталось по-прежнему. Двоевластие, две взаимно исключающих друг друга конституции, края и армии, и в качестве единственного источника права, принятое добровольческой армией и оспариваемое кубанцами, положение о полевом управлении войск. Итак, во второй раз я спасал кубанское народоправство. В своем решении я не был одинок. Однажды на докладе Генералов Драгомирова и Лукомского зашел разговор о том, что общественное мнение обвиняет командование в попустительстве воинствующему сепаратизму черноморской группы. Я сказал, дело не в степени решимости, а в холодном учете таких факторов, как военно-политическое положение и состав армии. Быть может, однако, я ошибаюсь, и если вы скажете мне сейчас, что насильственные меры приведут к положительным результатам, я завтра же корниловским полком разгромлю кубанское правительство. Оба ответили нет. Были, однако, группы, задавшиеся целью вызвать настолько серьезный разрыв между кубанской и добровольческой властью, чтобы принудить командование к решительным шагам. Одним из результатов их деятельности, без сомнения, было последовавшее позднее убийство Ребовола. Цели своей эти группы не достигли, но то, что не удалось им, к концу 1919 года будет сделано руками самих кубанских самостейников, поставивших в совершенно невыносимые условия жизнь и деятельность армии.